Глава девятнадцатая. Григорий. Не хотел уезжать от любимой, но выбора не было. Сам поспешно собрал вещи и компьютер, сам увез их к другу. Теперь же самому их же и забирать. В той же последовательности – забрать компьютер и вещи. Уже у Леонарда мне пришла смс от Ярослава с вопросом, как все прошло. И я черканул ему, что мы помирились. Пообещал позвонить, как будет свободное время, а сам поднялся к старому другу. На удивление, тот еще спал. Растолкал его и сказал, «Ну ты чего? Работу же проспишь». «А, чего?» – тут еле продрал глаза. «Блин!» – он дотянулся до смартфона, посмотрел на время. И правда проспал. Я кивнул и начал собирать компьютер. К счастью, шмотки я не успел разобрать, и они все лежали в сумке. «А ты чего, серьезно к своей возвращаешься?» Друг кое-как встал и начал одеваться. «Он вообще слушал меня вчера? Или был настолько пьян тогда, что сейчас ничего не помнил?» поморщился. Все-таки мы стали очень разными за последнее время. «Не побежишь обратно потом, уверен. У тебя всю жизнь только одна девушка была. Ты, правда, не хочешь попробовать еще кого?» — вновь затараторил он свой очередной бред. Закатил глаза, послушав его проникновенную речь. Покачал головой. Слышал эту байку уже неоднократно, но каждый раз отмахивался. «Зачем мне этот дребедень? И этот человек мне говорил, что мечтает о такой же любви, что и у меня». Да с таким подходом у него ее никогда не будет. С другой стороны, может, для него это и хорошо? Я люблю ее, понимаешь? Наконец сказал я. Неужели тебе это непонятно? Незнакомо это чувство? Смысл жизни ведь не в том, чтобы насадить на свой крючок как можно больше девушек. Ты же все-таки не рыбак, а девушки не добыча. И крутость парня не определяется в том, сколько замочков он открыл своим ключом. Ключи перетереться от всего этого может. Я уж не говорю о венерических заболеваниях. Настала очередь друга морщиться. Кажется, я своими метафорами задел его за живое, а затем добил прямолинейностью. «Ты о таких вещах, как контрацептив, не слышал, да?» пробурчал Леонард, расчесывая свой взрыв на макаронной фабрике. «Слышал. Но, во-первых, в резинке неудобно, сам знаешь. Жуть как натирает», — хмыкнул я, аккуратно сворачивая провода компьютера и бросая их в сумку. «Во-вторых, этот презерватив имеет свойство рваться в самый неподходящий момент. В-третьих...» «Да хватит уже, Я тебе не маленький ребенок, не знал я, что ты такой неженка». «Нет, блин, тебе можно читать лекцию о том, что я не всех девушек попробовал и остановился на одной, а мне нельзя читать тебе лекции на тему полового воспитания. Я тоже много чего знаю и сам дам тебе фору», — усмехнулся в ответ. «Я вновь его уделал, и это радовало». Впрочем, подход к жизни у нас был разный. Для него достижением было менять девушек. Для меня — любить одну единственную, делать ее счастливой. Леонард ускакал умываться, решив больше со мной не спорить. Вернулся он уже, когда я все аккуратно собрал. «Бери сумку, Леонард!» — приказал ему я. «Поможешь мне, а я тебя до работы подброшу. Всяко лучше, чем болтаться в автобусе, когда опаздываешь. А ты больше не будешь меня сексуально просвещать?» — усмехнулся, потому что это прозвучало чересчур двусмысленно. «Если ты не будешь мне говорить, что я не всех попробовал, и это скучно», — вторил ему я. «Идет», — бросил он и подхватил сумку. Что-то пробурчал себе под нос на тему ее тяжелости, а затем ушел в коридор. Я же, подхватив монитор и системный блок, впервые задумался о ноутбуке, как у Лены. Легче переносить из одного места в другое, ей-богу. Впрочем, я больше никуда не собирался переноситься. Мой дом рядом с Леной. Елена. Давно я не готовила завтрак в ожидании возлюбленного. Это вновь стало волшебным ощущением, когда я дожидалась любимого с работы. Решила испечь тонкие блинчики на молоке. Беляж путался под ногами, то и дело желая меня уронить. Или чтобы я уронила то, что готовила. Но ведь я дала ему кусочек на попробовать. И он отказался это есть, поморщив свой белый носик. Не для его барского желудка я блинчики пекла. Ноутбук я тоже успела включить, отписалась, что сегодня на работе, даже проверила задание и составила небольшой план на день. Вскоре приехал Гриша и чмокнул меня в макушку. «Как вкусно пахнет!» – произнес он, втаскивая монитор и системный блок в свободную комнату. «А ты разве не в спальню его поставишь?» – на мгновение зависла я. «Это очень плохая идея работать в одной комнате. Если чего уяснил из нашего разлада, так это!» – улыбнулся он, и я согласно кивнула. «Идея работать в разных комнатах мне действительно нравилась. Как минимум, это уменьшало шансы сорваться на друг друге, когда нас накрутили наши коллеги. Идем завтракать», — позвала его я, ставя чайник с водой на плиту. «Тебе кофе, чай, какао?» «Цикорий», — усмехнулся он, в очередной раз выбрав четвертое. Я ведь спустя столько лет угадать не могла. Ответ всегда был разный. «Я только сумку снизу занесу», после чего он ушел, хлопнув дверью. Беляш, увидев, как его хозяин опять ушел, жалобно пискнул, сев на задницу и уставился на дверь таким взглядом, словно она у него близкого человека забрала. Вот ведь клоуна не котенок. Подарю ему красный носик. Будет грустным клоуненком. Покачала головой и налила себе зеленый чай мужу цикорий. А ведь еще вчера чувствовала себя одинокой девушкой. Не свободной, нет, одинокой. Никогда не боялась одиночества. Мне вообще всегда было шикарно одной, пока на мою головушку в лагере не свалился Гриша. Причем буквально свалился, наехав на меня в аэропорту. Забавно. А ведь я даже и представить не могла, что он сделал это специально. И теперь я чувствовала себя одинокой и никому не нужной, если его рядом не было. Разве такое возможно? Гриша вскоре вернулся с сумкой, и Беляш пустился в пляс подле его ног, чуть не уронив парня снова. «И я тебя рад видеть, малыш!» Гриша взял котенка на руки, погладил его, а затем усадил на плечо. Беляш уркнул, вцепившись в мужчину, испуганно глядя по сторонам. «Осторожно, упадет ведь!» — покачала я головой. «Он явно боится, видно же!» «Ну, не ему одному управлять нами, скача под ногами!» — пожал Гриша плечами, отчего Беляш только сильнее уцепился в футболку когтями. «Ой, ладно, парень, скачи куда хож!» С этими словами Гриша опустил котенка на пол, а сам ушел мыть руки. Гриша вернулся и сел рядом со мной за стол, хитро поглядывая на меня. Он с удовольствием начал уплетать блинчики. «Все хорошо?» — напряглась я. «Все отлично!» — подтвердил Гриша. «Ты это... На выходные ничего не планируй!» «Это еще почему?» «Что-что, а разжигать мое любопытство у него получалось, несмотря ни на что!» «Казалось бы, столько лет прошло! В субботу и узнаешь!» — подмигнул Гриша, отправив очередной блин со сгущенкой себе в рот. Вот ведь засранец. Это что же, он сюрприз задумал? Григорий. Идея появилась спонтанно, когда я подбросил непутевого друга до его работы. Я почему-то вспомнил о Ярославе и нашем двойном свидании. Он даже тогда успел дать мне кое-какие полезные советы. И раз все так удачно сложилось, у меня появился отличный план по восстановлению наших отношений. И не просто восстановлению, а еще большему улучшению. Нет ведь предела совершенства. Подумывал возобновить походы к психологу, но сейчас было не до этого. Мне хотелось насладиться свалившимся счастьем. Я планировал удивить Елену Прекрасную. Пока что за завтраком получилось только ее разодурить и поиграть на ее любопытстве. «Очень вкусно, Лен, спасибо, что побаловала нас своими блинчиками», – похвалила ее я. Она подняла удивленный взгляд на меня. «Что? Я решил быть правильным мужем и не скрывать своих чувств». «Очень уж не хочется скатиться к тому, что у нас было, потому что там было чуть ли не самое дно». «Спасибо», — выдохнула она, — «приятно и неожиданно». Я ушел вставить компьютер и работать. Попутно я искал живописные места у водоема в пределах 100 километров от города. Слишком хотелось повторить то свидание, что было у нас в детстве. Я даже улыбнулся, вспоминая его. Мы лежали на берегу моря, рядом горел костерок, разоженный мной а солнце плавно закатывалось за горизонт. Мы обнимались и чувствовали, что весь мир принадлежит нам, что море нам по колено, и мы будем счастливы вместе. Лена тогда еще поставила издевающихся над ней девчонок на место, а я кое-как отпросила нас полежать на пляже без надзора воспитательниц. Нас отпустили при условии, что мы не полезем в море. А нам и не хотелось, мы накупались и за день. «Было красиво и романтично. Жаль, что я не мог достать любимое море в ближайшее время. Но сделать свидание максимально похожим вполне себе мог». Ближе к полудню услышал, что Лена гремит тарелками. Поспешил к ней. Негоже принцессу оставлять одну. «Тебе как-то помочь?» «Ой», — вздрогнула она. «Нет, не стоит, я справлюсь. Я решила сделать макароны с мясом». «Отлично! Могу!» «Лучше просто не путайся под ногами», — улыбнулась она. «Но спасибо за предложение. Если мне понадобится помочь, я обязательно позову тебя». Почесал затылок, пожал плечами и вернулся за компьютерный стол. Работы не было, поэтому продолжал просматривать места. Через полчаса я, наконец, выбрал идеальное, красивое, живописное место, так и кричал о том, что здесь пройдет идеальное свидание. Запланировал поход в гипермаркет. Идеальное свидание-сюрприз было готово. К тому моменту Лена уже позвала обедать, а я лишь продолжил загадочно улыбаться. Надо же ее немного помучить. Елена. Чтобы понять, насколько кто-то важен для тебя, порой нужно потерять этого человека. Мы все социальные существа и часто не осознаем важность момента. Теперь, когда Гриша вернулся, я чувствовала себя счастливой. Мы оба были чертовски неправы, и сейчас нам было важно восстановить и улучшить то, что у нас было. После завтрака я черканула Лизе эсэмэску и поблагодарила ее, что она приняла участие в моем счастье. «Не за что, иначе вы, дураки, развелись бы», получила я мгновенный ответ. «Вот ведь язва», — фыркнула я. Но доля разумного в ее словах была. «Посмотрим, как будет проходить ваша замужняя жизнь», — съязвила я в ответ. «После расставания на шесть лет предвкушаю, что это будет весело», а затем сразу же прислала смеющийся смайлик. Закатила глаза. У каждой из нас были свои проблемы в отношениях. Подозреваю, что они были вообще во всех отношениях, но кто-то просто умело это скрывал. Злилась на то, что всех нас воспитывали на сказках, где всегда происходило, и жили они долго и счастливо. Нас не предупреждали, что проблемы – это нормально, не учили их решать. Конечно же, большинство из нас в страхе сбегало с подводной лодки. А вообще, благодаря Ярославу, Я, конечно, не смогла промолчать и все ему рассказала, как тебе тяжело без твоего любимого. Ну, а он пошел к Грише разбираться, потому что помнил, насколько ты ему дорога. От ее сообщения разлилось приятное тепло по телу. «Насколько ты ему дорога?» Перечитала я вслух и улыбнулась. «Здорово, что он это сделал. Твой бледнолицый адвокат заработал баллы в свою карму», хихикнула я, отправив это СМС. «А ты у нас заведующая отделом кармы?» скривила губы и отложила телефон. Когда мы еще учились в университете, я нашла занятную сказку в сети «Небесная канцелярия», которая мне очень понравилась. Я рассказала о ней Лизе и та с радостью прочитала. История была о сотрудниках на небесах, которые помогали простым людям здесь, на земле. Был отдел кармы, который возвращал людям долги. Был отдел желаний, где помогали исполнить мечту. В общем, занятная история, которая позволяла взглянуть на Бога и ангелов несколько иначе. Некоторое время мы представляли друг друга сотрудницами того или иного отдела. Видимо, подруга решила прикольнуться надо мной. День пролетел достаточно быстро. Работы было много. Днем я на скорую руку приготовила обед и вновь за работу. Нечего было прогуливать. Все гадала, что такого готовил мне Гриша. Ну, как бы я ни спрашивала, он все никак не хотел признаваться. Я даже пытала его сексуально. Но он засранец таки настойчиво молчал, не желая сдаваться. День полетел за днем, Гриша съездил в магазин, купил продукты, но я была уверена, что он купил что-то еще, но не занес в дом, оставив в машине. В какой-то момент захотелось сходить проверить багажник, но я не рискнула, слишком уж палевно это выглядело, да и не хотелось выглядеть сумасшедшей. В назначенный день Гриша разбудила меня поцелуем. «Собирайся, дорогая, мы едем в одно очень замечательное место». «Что взять?» – пробормотала я, пытаясь продрать глаза. Гриша хитро улыбнулся. Купальник, полотенце, теплую и легкую одежду. И на день какое-нибудь легкое платье. Вот ведь зараза, его ответ совершенно не помог мне вычислить, куда мы едем. Примечание автора. Здесь говорится о сказке «Небесная канцелярия» автора Алла Биглова. Найти вы ее можете в интернете или в группе автора. Примечание. Здесь говорится о сказке «Небесная канцелярия» автора Алла Биглова. Найти вы ее можете в интернете или в группе автора.